Четыреста шестьдесят седьмое. гуру. Признательность ценю высоку. высоко. Признательность — признание, то есть принятие действительности в сознании. Ведь говорится о признательности по отношению к иерархии учителю. Признательность — импульс дает двигаться дальше. Признательность зажигает в сердце огни. Признательность нас приближает и ручательством служит новых поступлений и новых побед. и знательность отсюда магнитна. Она обязывает и нас действовать в созвучии с нею и ответствовать соответствующим.